Глава двадцать седьмая. Рицоли сидела на больничной койке перед экраном телевизора. Ее руки были так основательно забинтованы, что издалека напоминали боксерские перчатки. На голове было выбрито большое пятно. В этом месте доктора накладывали черепные швы. Она возилась с пультом телевизора и не сразу заметила, что в дверях стоит мур. Он постучал. Когда она обернулась, он на мгновение увидел в ней слабую беззащитную женщину. Впрочем, она тут же нацепила маску независимости и стала прежней Ритсоли, настороженно наблюдая за тем, как он прошёл в палату и сел на стул. На экране телевизора мелькали кадры очередной мыльной оперы. "Ты не можешь выключить эту пошлятину", раздражённо бросила она и указала перебинтованной рукой на пульт управления. "У меня не получается нажать на кнопку. Они, наверное, думают, что я могу переключать носом или ещё чем-нибудь". Он взял пульт и выключил телевизор спасибо тебе, фыркнула она и поморщилась от боли в трех сломанных ребрах. С выключенным телевизором стала заметна и долгая пауза, повисшая между ними. Из коридора доносились крики врачей и грохот тележек, развозивших еду. «За тобой здесь хорошо ухаживают?» – спросил он. «Вполне прилично для сельской больницы. Может, даже лучше, чем в городе». В то время, как Кэтрин и Хойт были доставлены самолетом в медицинский центр «Пилгрим» в Бостон в связи с их тяжелыми ранениями, Риццолли поместили в местную больницу. Несмотря на удаленность от города, почти все детективы из-за дела убийств уже совершили поломчество в эти края, чтобы повидать коллегу. И все приносили цветы. «Букет рос от мура затерялся среди вас, расставленных по всей палате». «Ого!» – произнес он. «Я смотрю, у тебя много поклонников». «Да». «Не верится?» «Даже Кроу прислал букет. Вон те лилии». «Думаю, он этим пытается мне что-то сказать». «Тебе не кажется, что это на тему похорон?» «А видишь те чудные орхидеи?» «Это от Фроста». «Черт возьми!» «Это я должна была послать ему цветы в знак благодарности за спасение». Именно Фрост позвонил в полицию штата и вызвал подкрепление. Когда Риццоли отключила пейджер, он связался с Джином Хопсом и узнал о её передвижениях, в частности о том, что она поехала на ферму Стерди разыскивать женщину с чёрными волосами. Риццоли продолжала инвентаризацию своего цветочного фонда. А вот эта огромная ваза с тропическими растениями от семьи Елены Ортес гвоздики прислал Маркет с Купердей, а жена Слипера принесла вот этот гибискус. Мур изюмлённо качал головой. Ты всё это запомнила? Да, конечно, ведь мне никто никогда не дарил цветы. Я буду помнить этот момент всю жизнь. В ней опять проступила уязвимость. И ещё он заметил, что её тёмные глаза как-то особенно блестят. Она была в синих хабах, с родливой лысиной на голове, но абстрагируясь от недостатков её внешнем облике, не замечая квадратной челюсти и выпирающего лба, Можно было увидеть её красивые глаза. Я только что разговаривал с Фростом. Он сейчас в пилгриме. Сказал Мур, говорит, что ходит будет жить. Она промолчала. Сегодня утром ему провели экстубацию гортани. У него до сих пор трубка в груди, поскольку повреждено лёгкое. Но дышит он самостоятельно. Он в сознании? Да. Говорит с нами нет, ответил Мур. Только со своим адвокатом. Господи, если бы у меня тогда была возможность прекончить этого гада, ты бы этого не сделала. Думаешь? Я думаю, что ты слишком хороший полицейский, чтобы повторять прошлые ошибки. Она в упор посмотрела на него. Кто знает? Даже ты не знаешь. Никто не знает, пока не окажешься перед таким выбором. Я думал, что ты уже сделал определённые выводы. Сказал он, поднимаясь. Эй, Мор а кликнула на его. Да? Ты ничего не сказал про Кордол? Он намеренно не стал затрагивать эту тему. Кэтрин была главной причиной конфликта между ним и Рицolle, незаживающая рана в их отношениях. Я слышала, она идёт на поправку. Операция прошла успешно. Он сделал это? Нет. Он не закончил экзекуцию. Ты прибыла вовремя. Риццоли с облегчением откинулась на подушке. "Я сейчас еду к ней в Пилгрим", сказал он. "И что дальше?" "А дальше мы ждём тебя на работе, чтобы ты сама могла сжимать трубку своего проклятого телефона". "Нет, я имел в виду, что будет дальше между нами". Мур помолчал, уставившись в окно, откуда на Лили струился солнечный свет. "Не знаю". Маркит до сих пор печалится по этому поводу. Он предупредил меня, и был прав. Мне не следовало заходить так далеко, но я не мог удержаться. Интересно, что было бы, выходит, и вовсе не святой Фомас, проговорила она. Мур грустно усмехнулся и кивнул. Нет ничего более искушенного, чем идеал детектив. Он вздохнул. Всегда приходится делать выбор, трудный выбор. Главный выбор не бывает лёгким. Повисла пауза. Может, выбирать нужно вовсе не мне. Наконец сказал он: "А ей". Когда он подошёл к двери, Риццелли окликнула его: "Когда увидишь Корда, передай ей от меня пару добрых слов, хорошо? И что сказать? Скажи, чтоб в следующий раз целилась выше. Я не знаю, что будет дальше". Он ехал обратно в Бостон, и воздух, врывавшийся в открытое окно его машины, был заметно прохладнее. Ночью пришёл холодный фронт из Канады, и в городе стало легче дышать. Он думал о Мэри, своей сладкой Мэри, о галстуках, которые она ему никогда не завяжет. 20 лет совместной жизни оставили много воспоминаний. Шёпот в ночи, интимные шутки, целую историю. Да-да, историю. Супружеская жизнь как раз и соткана из таких мелочей, как подгоревший ужин, ночные заплывы и множество других незримо связывающих двух людей. Они вместе были молодыми, Месте вступили зрелые возрасты. Ни одна женщина, кроме Мэри, не могла стать хозяйкой его прошлого, а вот будущее было не востребованным. Я не знаю, что будет дальше, но точно знаю, кто сделает меня счастливым. И думаю, что смогу сделать счастливой её. А сейчас, в этот момент нашей жизни, разве можно мечтать о другом счастье? С каждой милей он отбрасывал новый пласт сомнений. И остановившись у пилгрима, направился к дверям решительной походкой мужчины, сделавшего свой окончательный и правильный выбор. Он поднялся на лифте на пятый этаж, зарегистрировался у администратора и прошёл по длинному коридору к палате 523. Тихо постучал в дверь. У постели Кэтрин сидел Питер Фалка. В этой палате, как и у лицеи, пахло цветами. Утренний свет струился в окно, отбрасывая золотистые лучи на постель и ее обитательницу. Она спала. В изголовье стояла капельница, и солевой раствор поблескивал, переливаясь в трубки, словно крохотные бриллианты. Мур встал по другую сторону кровати, и в комнате повисло долгое молчание. Палка нагнулся и поцеловал Кэтрин в лоб. Потом поднялся и пристально посмотрел на Мура. «Береги ее. Обязательно. Я прослежу» сказал Фалька и вышел из палаты. Мур занял его место на стуле и взял руку Кетри. Бережно поднёс её к губам и тихо повторил: "Обязательно". Томос Мур был человеком слова.